Ежов тут же позвонил Сталину и прочитал письмо Примакова. «Пусть разоружится до конца», — сказал Сталин. 10 мая Тухачевского сняли с поста заместителя наркома обороны и назначили в Куйбышев начальником военного округа, а Якира перевели из Киева в Ленинград. 12 мая явился Ежов и положил, наконец, на стол Сталина красную папку с документами, полученными из Германии. Хорошо, сказал Сталин. Идите, я посмотрю. Оставшись один, Сталин некоторое время не открывал папку. Долго он ждал ее. Можно потерпеть еще несколько минут. Папка лежала перед ним на столе, темно-красная, внушительная на вид. Да, долго ждал ее. А теперь был спокоен, даже равнодушен. Перегорело. Хорошее выражение. От долгого ожидания перегорело. И он уже сам, без помощи Гитлера, решил проблему. Но посмотреть все же надо. Сталин открыл папку. Несколько документов, страниц около 30. Под ними переводы немецких текстов на русский. Здесь же и фотография Троцкого, снятого с видными немецкими чиновниками. Половину досье занимало письмо Тухачевского. Это и был главный документ. На нем штамп Абвера, Совершенно секретная подпись Гитлера с приказом установить слежку за генералами, с которыми переписывался Тухачевский. Подлинная подпись Гитлера или поддельная он не знает. А вот письмо Тухачевского. Сталин внимательно прочитал почерк Тухачевского и подпись его, и стиль его. Смысл сводился к тому, что русские и немецкие генералы должны договориться между собой, захватить государственную власть и избавиться от политического руководства. Все, конечно, подделка, но подделка высоко квалифицированная, есть в Германии специалисты, да и было с чего копировать. У немцев достаточно подлинных писем Тухачевского, написанных в 20-е годы, во времена русско-немецкого сотрудничества. В документах имя одного Тухачевского, а где Якир, Убаревич, Корк, Приплели сюда нашего посла Сурица. Зачем, спрашивается? Решили заодно и еврея сунуть. Фотография Троцкого. Конечно, ее можно выкинуть. Но каков же уровень немецких разведчиков? И еще. Своих генералов Гитлер не подставляет. Развалина фон сект, кому он нужен. Не хочет Гитлер ссориться со своим генералитетом. Публикуя этот односторонний документ, он попадает в зависимость от Гитлера. В любой момент Гитлер может заявить, что эта фальшивка составлена гестаповцами, а его собственная подпись подделана. Может даже наказать их и объявить всему миру, что товарищ Сталин раскрыл заговор, которого не существовало, истребил ни в чем не повинное военное командование. Это будет тем более достоверно, что своих генералов Гитлер не тронул, значит, никаких контактов не было, никакой изменой не пахло. «У Гитлера в руках доказательство фабрикации этой фальшивки, и если он будет шантажировать его, получит преимущество в будущих переговорах». «Нет, на этом Гитлер его не поймает. Он докажет Гитлеру, что с ним хитрить нельзя. Обойдется и без его фальшивки. Обходился раньше, обойдется и теперь. Предъявление документов вообще опасный прецедент. Возникает вопрос». Почему не было документов на предыдущих процессах? Через Тфихтвангера он объяснил миру, что советскому народу не нужны бумажки, нужны только признания. Почему же сейчас прибегает к бумажкам? Потому что теперь они есть, а раньше не было. Это ставит под сомнение не только прошлые, но и будущие процессы. На них тоже документы предъявляться не будут. Отработан определенный метод процесса, собственные признания обвиняемых. Этот метод оправдал себя. Какой смысл отказываться от него? Опыт прошлых процессов показал, что всякое конкретное упоминание о связях за границей опасно. Упомянули гостиницу Бристоль в Копенгагене. Оказалось, таковой в Копенгагене нет. Объявили, что Питаков летал в Осло. Оказалось, никакие самолеты в то время там не приземлялись. Пусть это досье полежит. Если Гитлер вздумает судить своих генералов, пусть сам тогда и публикует эти документы. А мы их перепечатаем в своих газетах как лишнее подтверждение, лишнее доказательство виновности Тухачевского и его компании. 13 мая досье было показано находившимся в Москве членам Политбюро. Предупредил О существовании папки больше никто не должен знать. Документы не будут оглашены ни на военном совете, ни на суде. Почему? Потому что оглашением документов можно ослабить нашу позицию в переговорах, которые мы ведем с Францией и Англией. Они потеряют веру в единство и мощь Красной Армии. Члены Политбюро полностью согласились с позицией товарища Сталина. Также единодушно они решили, что Тухачевского и всех его единомышленников надо предать суду военного трибунала и расстрелять. Возможно, у кого-либо из них и возникло недоумение. Опубликование документов, изобличающих Тухачевского в измене, подорвет веру Франции и Англии в мощь Красной Армии. А расстрел Тухачевского за измену не подорвет. Но никто такого недоумения не высказал. Впрочем, Возможно, оно ни у кого и не возникло. Отпустив членов Политбюро, Сталин запер красную папку в свой личный сейф и приказал Поскребышеву вызвать к нему Тухачевского.